прячь сорок первая после отъезда гостя каждый день в доме матушки Иди стянулся так долго, что Рагнхельд стремилась пораньше лечь спать. Благо в этом мире, где не было закатов и рассветов, продолжительность дня можно было менять по своему усмотрению. Матушка Иди советовала ей прясть. Этим ты создаешь время, как она говорила, а без всякого занятия в руках оно просто останавливается. Но эта работа давалась трудом, Рагенхельд не сиделась на месте. Королевы на полке болтали, соревнуясь, кто больше несчастья пережил, но эти разговоры не слишком подбадривали Рагнхильд. Она вставала и уходила бродить по дому, снаружи он казался небольшой пещерой в скале. Войдя сюда в первый раз, Рагенхельд подумала, что дом простирается под всей скалой, но теперь-то она знала, у него есть начало, где вход. Но нет конца. Это приводило ей на ум сравнение с тем, как человек видит свой род. Начало — это он сам, себя же каждому хорошо видно. Зато вереницы дедов и прадедов уходят во тьму, куда не по силу проникнуть самому острому взору. Можно было сколько угодно идти по этому дому, минуя спальные помосты, лари, разные лежанки, бочки, столы и бесконечные столбы с резьбой. Рагншельд подносила руку к столбу, и в темноте свет ее руки выхватывал узоры. Фигурки людей, животных, кораблей и чудовищ. Разные повести жизни героев, от которых не осталось ни имени, ни памяти. Ни одного человека, кто хоть что-нибудь в них знал бы. А ведь при жизни слова и мощь их сотрясали известный им мир. Вдоль стен, над лавками, тянулись узорные ковры, сотканные из ярких нитей трех-четырех цветов. Чего только не было в их узоров. И пиры, и шествия, и битвы, и корабли у причалов, и всадники Валькирии, и воины с длинными копьями, и погребальные костры, и схватки с чудовищами. Бесконечная тканая летопись всех человеческих родов, сколько их было от самого начала. И однажды Рагнхельд просто села на пол от потрясения, осознав, что такое она видит. Да ведь это и есть та самая ткань судеб, что выходит из рук неутомимых тружениц Норн. Она живет в том самом доме, где эта работа производится. Пока она исследовала все это, не раз ей случалось заблудиться, но тогда появлялась молчаливая Диса и выводила назад кочегу. Никого, кроме Диз доме, не было. Однажды Рагнхельд померещилась, что на каком-то из дальних ларей сидит горбатая старушка с черным лицом, и она так испугалась, что со всех ног кинулась бежать назад, натыкаясь на столбы. К очагу она не вышла, блуждала, холодея от ужаса и всем существом ощущая, как слаба она и беспомощна в этом мире. Одно занятие дарило ей покой и отраду, стоять на каменных плитах перед дверью в дом и смотреть вдаль. Что, если человек в чёрной личине и правда увидит цвет её рук даже издали? Про себя она теперь называла его сварт, то есть чёрный, как и предлагал фьор Она знала его только один день, но когда он уехал, всё обдумала и теперь была твёрдо уверена. Никакой это не Рёгнвальд. Общего у них было только сложение и примерный возраст. Но все прочее — повадки, голос, нрав – решительно различались. Но кто это мог быть? Рагенхель тоже знала сказания о том, как Сигурд принял обличье Гуннера, чтобы завоевать для него невесту. Насколько она успела узнать Ренгвальда, тот скорее поискал бы для себя такого Сигурда, который отправился вместо него в Йотунхейм чем отправился бы туда сам. Но кто согласился бы сделать это для него? Рёгнвальд не упоминал ни о каком друге или побратиме. Кого она ждёт с надеждой, что он вызволит её из Еттенхейма? Знатный это человек или простой? Но кто бы он ни был, она готова была целыми днями стоять на ступенях, лишь бы свет её рук указал ему верную дорогу назад. Однажды ей приснился сон. Рагенхельд видела себя в какой-то незнакомой большой усадьбе. Вдруг она замечает, что в платье ее на груди вколота игла. Она ее вынимает, и вдруг игла в ее руке начинает расти. Тянется к земле, превращается в зеленый побег и пускает корни. Рагенхельд отходит и смотрит, как побег на глазах у нее превращается в дерево выпускает все новые и новые ветки. Вершина его уходит ввысь, и вот ее уже едва можно разглядеть. Огромное раскидистое дерево поразило ее красотой, у корней оно было красным, как кровь, ствол зеленым, а распростертые ветви – белыми, как снег. Казалось, ветви его простираются над всеми фюльками северного пути». Проснувшись, Рагнхельд все еще была полна видением этого сна. «Что это значит?» — спросила она у матушки Идис. Ясно было, что в этом доме, где создаются судьбы, простого сна не увидишь. Сон оставил у Рагнхильд отраду и трепет, будто стоишь на вершине горы, откуда видишь половину мира, но очень уж высоко. «Это значит, что судьба твоя решилась» объявила матушка Едис. «Всё определено, и нам пора с тобой приступить к делу. Чтобы Микель тролль ничего не заподозрил, нужно начать сейчас, пока твой друг не приехал». «Это значит, ему удалось?» Фрейр отозвался на его просьбу. «Но это только половина дела. И что мы будем делать?» Рагнхельд пробрала дрожь и радости, и тревоги. Она помнила, какой замысел предложил Фьор, но надеялась, что к тому времени Сварт уже будет здесь и поддержит ее. «Для начала мы позовем Фьора. Пусть он отнесет от нас весточку своим родичам. Остальное они сделают сами, вот увидишь». Не очень-то это утешало Рагнхельд, но она крепилась. Тот, кого она ждала, отправился на куда более опасное дело. Опасность представлял не сам меч Фрейера, а те, кого почти наверняка придется встретить по пути. А там, в снеговых горах, обитают столь огромные существа, что уйти живым после такой встречи получится только, если они сами пожелают тебя отпустить. Урагнхельд перехватывала дух и сердце леденело от этих мыслей, и она мысленно зажмурилась, чтобы перепрыгнуть пропасть этого ужаса. Он справился, ведь даже в голосе его звучит истинная сила, чуждая бахвальству. Ей тоже придётся пойти на риск, если она хочет выбраться из-под этого зелёного неба. «И теперь тебе придётся снять это платье», — добавила матушка Идис. «Оно отлично тебе послужило, но теперь мы ведь хотим, чтобы тебя увидели. Не грусти, я дам тебе другое, не хуже». «Нам ведь нужно, чтобы твоя красота ослепляла, как солнце».